Рекомендуется соблюдать осторожность, на лицо надевать увлажненные маски и защитные очки, хорошо вентилировать помещение, работать в перчатках. Чемерицы – многолетние травянистые корневищные растения с круглым стеблем. Листья у них очередные, нижние – яйцевидно-эллиптические, верхние – яйцевидно-ланцетные, заостренные, дугонервные. Отдельный лист напоминает листок ландыша, жилки – нервы. На нем расположены также. У белой чимерицы цветки зеленоватые, мелкие, собранные в метельчатое соцветие. Цветет она в июне-июле. и Снизу ее листья покрыты коротким пушком. У черной чимерицы цветки черно-пурпурные. Цветоносы, цветоножки и предцветники пушисто-войлочные, а листья не опушены. Цветет она с половины июня до августа. Белая Чемерица встречается во многих областях средней полосы Европейской части СССР. Растет обычно в изобилии по сырым лугам и лесственным полянам, опушкам, поймам рек. Ее можно встретить у Белого моря и в бассейне реки Печоры, на влажных болотистых лугах. Черная Чемерица растет несколько южнее, в центрально-черноземной полосе в лесах, по кустарникам и склонам. Часто ее можно видеть по берегам рек. К семейству лилейных относится Зигоденус сибирский (Зигоденус сибирикус, многолетнее луковичное растение 20-80 см высотой. Стебель прямостоячий, неветвистый, охваченный в нижней части влагалищными листьями. Узкие длинные листья отходят от нижней части стебля. Цветки собраны в рыхлую кистевидную метелку. Околоцветник беловатый, снаружи зеленоватый. Зигоденус сибирский встречается на востоке Европейской части СССР, в Сибири, на Дальнем Востоке, в редких лесах с негустым травянистым и малоразвитым маховым покровом. Реже встречается на густых лугах и в зарослях кустарников. Растение ядовито. В его луковице, стебле и листьях обнаружен алкалоид зигоденин, по действию близкий к алкалоидам сабадилу. Это растение издавна известно как инсектицид, и в сухом размолотом виде сохраняет инсектицидные свойства до года. Так как Дигаденус в Сибирске встречается редко, он нуждается в охране. Мы познакомились со многими ядовитыми представителями разных ботанических семейств. Лютиковых, остроцветных, молочайных, лилийных и других. Но есть еще одно семейство, большинство представителей которого ядовитые. Это семейство послёновых. К нему относятся и вошедшую в культуру картофель, томаты, баклажаны, табак и дикие травы, разные виды – белины, дурманы, скополи и послёновых. В их состав входят интереснейшие вещества, сослужившие человечеству немалую службу. Само название семейства происходит от латинского глагола solari, что означает «приносить облегчение», «утешать». Так некоторые пошленовые называли тогда, когда еще не имели представления об их действующих началах, успокаивающих нервную систему и снимающих боль. Растения-утешители Трава-прорицателей и инквизиторов Незадолго до начала Первой мировой войны в 1909 году на прилавках книжных магазинов Петербурга и Москвы Появилась книга Полис Идира Дира «Магические растения». Трудно было поверить, что ее издали в нашем веке. Автор учил своих читательниц, какими мазями натираться, чтобы в качестве ведьмы улететь на шабаш. Сообщал множество рецептов, выброшенных за негодностью в мусорную корзину еще в конце Средневековья. Между прочим, он писал о том, что среди всех растений, которыми пользуется дьявол для извращения чувств своих рабов, первое место занимает маг Беладонна, Мандрагора и Белина, потому что они позволяют видеть адские тени злых духов. Тут он был прав. Если отбросить суеверие, эти растения действительно извращают чувство, психику. Но в малых дозах их вещества, различные околозы, представляют собой интереснейшие лекарства. Вот два средневековых рецепта, приведенных в книге Седира, касающихся Белины, из которых видно, какими ценными сведениями обогатил он своих читателей. Если смешать сок белины с кровью молодого зайца и налить кожаный мешок, к нему сбегут зайцы со всех окрестностей.